Глава десятая. Приехав в отель Кавказ Ресорт, Дронго заказал ужин к себе в номер. Его 601 номер состоял из двух больших комнат. Он договорился с Мавсумом о встрече утром, чтобы вместе поехать к прокурору. Поужинав, включил телевизор, чтобы прослушать последние новости. Но в этот момент зазвонил внутренний телефон. Дронго снял трубку. Извините. услышал он незнакомый мужской голос. Это партия отеля. Дело в том, что наш директор отеля хотел бы с вами увидеться. Простите за беспокойство. Вы можете спуститься вниз. Конечно, улыбнулся Дронгу. Это тоже часть местного менталитета. В Европе директор отеля могла бы запросто подняться к нему в номер, не видя в этом ничего особенного. В Габале женщина, даже директор отеля. Не могла подняться в номер к постороннему мужчине. Дронгу надел пиджак и спустился вниз. Молодая женщина терпеливо ждала его в холле. Ей было около 30 лет. Он даже удивился ее молодости. Тройная блондинка в строгом сером костюме двойки. Она подошла к нему. На Закет представилась она. Меня обычно называют д р о н г о сказал он привычную фразу. Вы тот самый знаменитый эксперт. Она не спрашивала, она была в этом уверена. Интересно, к то и сообщил, подумал Дронгу. Неужели мавсум? Слух о вашем прибытии быстро распространился по городу, пояснила женщина, словно услышав его мысли. Моя родственница видела вас в школе, где вы недавно встречались с нашим уважаемым директором школы Агасалимом Тагиевым. Тогда понятно, улыбнулся Дронгу. Я действительно там был. Я очень хотела с вами встретиться, пояснила Назакет. Мне рассказывали о ваших достижениях в Москве и в Баку. Спасибо, но рассказы иногда бывают слишком преувеличены. И тем не менее я хотела бы взять ваш автограф и сфотографироваться с вами, попросила молодая женщина. Дронгу не очень любил фотографироваться, опасаясь, что его фотографии могут попасть к нехорошим людям. но в этом случае отказать не мог. Молодой п а р т ь е сфотографировал их на ее телефон и Дронгу расписался в блокноте на закет. На прощание она спросила, есть ли у него какие-нибудь просьбы. Он галантно ответил, что в отеле ему все понравилось. На закет протянула Дронгу на прощание руку, что было не традиционно для местных обычаев. Дронго прошел к кабине лифта, намереваясь подняться на свой этаж, и собирался нажать на кнопку, когда услышал за спиной мужской голос: "Извините, можно я поднимусь вместе с вами?" Он обернулся. Рядом стоял неизвестный мужчина лет шестидесяти пяти, редкие седые волосы, м о х н а т ы е брови, мятый пиджак и брюки, крупные черты лица. Мужчина постоянно облизывал потрескавшиеся губы. Очевидно, у него диабет, подумал эксперт. На лбу незнакомца выступили капельки пота, словно он сильно волновался перед этой встречей. Дронгу в знак согласия кивнул, и незнакомец вошел в кабину. На какой этаж? уточнил Дронгу. На самый верхний, ответил незнакомец. Сют Дронгу находился там же. Он нажал на кнопку шестого этажа. Кабина б е с ш у м н о пошла вверх. Извините, что я вас беспокою, неожиданно тихо произнес незнакомец. Вы следователь из Баку, который приехал сюда расследовать убийство молодой женщины? Я не следователь, возразил Дронгу. Да я знаю, вы частный эксперт, быстро сказал неизвестный. И вы приехали сюда, чтобы узнать правду, если получится. Я хотел вам сообщить, начал незнакомец, но кабина остановилась и он замолчал. Дронгу собирался выйти, но неизвестный покачал головой, и они остались в лифте. Дронгу нажал на первый этаж. Спасибо, поблагодарил незнакомец. Я хотел с вами переговорить, но в коридоре нас могут увидеть или услышать. Что вы хотите сказать? Неизвестный вздохнул, словно собираясь силами. Ее убили, выдохнул он. Ее убили, убежденно повторил он. Интересно, ровным голосом произнес Дронго, почему вы в этом так уверены? Мы знаем, сказал неизвестный. То это мы. И почему так уверены в убийстве женщины? Есть свидетель, очень тихо сообщил незнакомец, не уточняя, кто именно мы. Кабина замерла внизу, двери открылись, и Дронго снова нажал кнопку, чтобы подняться на шестой этаж. Но тут в к а б и н у вошла полная женщина с двумя пакетами. Она внимательно посмотрела на двух мужчин и повернулась к ним спиной. Незнакомец замолчал. На четвертом этаже она вышла. Как вас зовут? спросил Дронгу. Это не важно, быстро ответил неизвестный. Я знаю человека, который видел, как ее убили. И вы ждали моего приезда, чтобы сообщить об этом факте? Не очень поверил словам незнакомца Дронгу. Вы надежный человек, и мы вам доверяем, пояснил незнакомец. Неужели никому другому вы не доверяете свою тайну? Мы ждали вас, уклонился от ответа его собеседник. Вы можете организовать нашу встречу. Конечно, я для этого сюда и пришел. Кабина снова остановилась. Дронго в очередной раз нажал кнопку первого этажа. Когда и где? спросил он. Вы можете выйти через полчаса из отеля и пройти немного по направлению к ресторану Ханлар, попросил незнакомец. Там рядом вас будет ждать человек. Можете не бояться, с вами ничего не случится. А я и не боюсь. Убивать пока меня не за что. Я все равно ничего не узнал. А ресторан Ханлар я хорошо знаю. Когда я приезжаю в ваш город, то почти всегда в нем обедаю или ужинаю. Тогда идите к ресторану. настойчиво повторил незнакомец. Там вас будут ждать. Договорились. Кабина снова остановилась на первом этаже и неизвестный быстро вышел. Дронго поднялся к себе в номер. На провокацию не похоже. Неужели кто-то действительно видел, как молодую женщину столкнули со скалы? И почему тогда этот человек не сообщает об этом в прокуратуру или родны м погибшей? Чего он боится? И вообще, чего он хочет? Интересные вопросы, ответы на которые можно найти только через полчаса. Уже было темно, когда он вышел из отеля и направился к ресторану. Светили фонари, прохожих в этой части города почти не было, появлялись только редкие автомобили. Отель находился в стороне от центра города. Уходя из отеля. Дронго подумал о том, что нужно было бы предупредить Мавсума о его предстоящей встрече с незнакомцем, но в последний момент решил, что будет лучше, если а р а н д е в у никто не узнает. Когда он подходил к ресторану, впереди возникла фигура человека, одетого в темный то ли плащ, то ли накидку. Этот неизвестный был ниже среднего роста, плотный, чего не мог скрыть даже его бесформенный плащ. Добрый вечер, первым поздоровался Дронго. Очевидно, вы ждете именно меня. Он понимал, что его собеседник может не знать русского языка и говорил на азербайджанском. Да вас. У незнакомца был хриплый, грубый голос. Черты лица было почти невозможно разглядеть в темноте. Как мне к вам обращаться? Как вас зовут? Называйте меня Али, попросил неизвестный. Хорошо. Пройдем в ресторан или будем говорить прямо на улице? Нет, в ресторан ходить не нужно, возразил Али. Давайте говорить в другой стороне. Будем разговаривать на ходу. Договорились? Судя по голосу и разговору, этот Али явно не отличался особым интеллектом или начитанностью. Дронго повернул в сторону. Незнакомец не доходил ему даже до плеча. Итак, Али, я вас слушаю, сказал Дронго. Вы хотели со мной увидеться? Да, кивнул тот. Я хотел вам рассказать о том, что произошло. Я вас слушаю, повторил Дронгу. От его собеседника исходил не очень приятный запах. д р о н г о поморщился. Особенности его обоняния были таковы, что он отлично чувствовал запахи различных людей. Он обычно шутил на эту тему, говоря, что подобные качества присущи хорошим и р а з ы с к н ы м собакам. Но запахи различных людей он чувствовал и различал превосходно. Я все видел, очень тихо сообщил Али. Я видел, как ее толкнули. Вы уверены, что видели именно ее в тот самый момент? Да, я уверен. Это был вечер того дня, когда она погибла. И вы отчетливо видели Самиру Хаквердиеву? Да. Вы ее раньше видели? Конечно, я ее сразу узнал, она любила там гулять. И появился убийца, который столкнул женщину со скалы. Да. Вы узнали убийцу? Али молчал. Вы узнали убийцу? Настойчиво повторил Дронгу. Да, узнал. Наконец хриплым голосом выдавил Али. То это был? Дронго услышал, как его собеседник з а к а ш л я л очевидно для того, чтобы взять своеобразную паузу на ну, раздумье. о тя нет, для такого маневра он слишком примитивен, судя по его обуви, которую Дронго сумел разглядеть. Идущий рядом с ним Али был в сапогах, наверняка житель горной местности. Я его узнал, сообщил он. Очень хорошо. Кто это был? Назовите мне имя. На этот раз пауза длилась еще дольше. Дронго терпеливо ждал. Наконец Али произнес: "Я хотел с вами встретиться и поговорить". "Это я уже понял. Тогда говорите". "Я все видел", повторил Али. Дронго остановился и посмотрел на своего собеседника. "Давайте без лишних слов", жестко предложил он. "Не тяните". Если узнают, что я вам назвал имя убийцы, то меня сразу убьют, проговорил Али. Поэтому мне нужны деньги, чтобы отсюда уехать. Конечно, иронично произнес Дронго. Вам безусловно нужно будет отсюда уехать. Итак, кто это был? Мне нужно помочь отсюда уехать, повторил Али. Я понимаю. Если хотите, я даже увезу вас с собой в Баку. Если это вас устроит. Но почему-то мне кажется, что вы не очень хотите покинуть Габалу. Мне нужны деньги. Упрямо повторил Али. Не нужно повторять. с Я уже понял, что вы благородный и бескорыстный человек, с явным сарказмом сказал Дронгу. И конечно, вы не собираетесь бескорыстно выдавать такую важную информацию. Я верю, что вы видели, как произошло убийство. Вы ведь, наверняка, егерь, который хорошо знает эти места. Почему вы так решили? Хронически простуженный голос, сбитые сапоги, ваш плащ накидка, даже ваш специфический запах разделанных животных и трав горных вершин. Плащ у вас порван в двух местах, и мне ясно, что вас давно выгнали с работы. Очевидно, из-за того, что вы зло у потребляли спиртным. Это тоже сразу чувствуется. Я не алкоголик, резко возразил Али, и меня незаконно выгнали с работы. Не сомневаюсь, но выгнали довольно давно. В прошлом году. И конечно, вы знаете все эти места лучше всех. Я работал здесь пятнадцать лет, но когда двое гостей были ранены свалившимся деревом, во всем обвинили меня. я чувствую. И теперь вы хотите получить своеобразную компенсацию? Я хочу восстановить справедливость. Не сомневаюсь, вы настоящий борец за правду. Сколько денег вы хотите за вашу откровенность? Сто тысяч долларов. Неожиданно сказал Али. Простите, Дронго показалось, что он ослышался. Почему такая дикая сумма? Я хочу отсюда уехать и купить дом в Баку, признался Али. Как ваше настоящее имя? Можете мне его назвать, я ведь не собираюсь вас выдавать. Гулам. Давайте рассуждать здраво. Как вы понимаете, я не ношу такой суммы денег в валюте у себя в кармане. Я могу выписать чек, но боюсь, что вы его не примете. И с помощью карточки я с вами тоже не смогу расплатиться. Значит, вы хотите получить деньги наличными? Все правильно? Да. И получить деньги до того, как я сообщу вам имя убийцы. Вы считаете, что эта информация так дорого стоит? Мне сказали, что вы самый известный эксперт. Пояснил Гулам. И Еще вам наверняка заплатят большие деньги за раскрытие этого преступления. И я должен попросить миллион? Но мне нужны сто тысяч долларов. И вы думаете, что кто-то согласится на подобную сделку? Не знаю. Я вам сказал, и вы можете сами решать. Понятно. Но вы должны понимать, что у меня нет таких денег с собой. Найдите. Вы же знаете, из какой известной семьи была эта женщина. Скажите ее отцу и пусть он вам заплатит. А вы передадите деньги мне, и тогда я назову вам имя убийцы. Предположим, что я найду деньги и передам их вам, и вы назовете мне имя убийцы, которого вы случайно увидели. Но какие у вас есть доказательства, что именно он убийца? И какие гарантии будут у меня, что вы сказали мне правду? Тем более вы собираетесь получить деньги и уехать отсюда. Гулам думал довольно долго. Я назову вам имя убийцы, наконец, сказал гулам, а вы сами должны искать эти доказательства. Но вам придется вернуться и дать показания сначала в прокуратуре, а потом в суде. Нет, решительно произнес гулам, я не приеду обратно. Это не мое дело. Я получу деньги и уеду отсюда. Может даже не в Баку, а в Дербент или Махачкалу, чтобы переехать в другую страну. Но тогда ваша информация ничего не стоит. Она стоит сто тысяч долларов. Упрямо повторил г у л а м У вас когда-нибудь были доллары? Неожиданно спросил Дронгу. Может быть, я лучше дам вам деньги в национальной валюте? Нет, только в долларах. И все деньги дадите сразу и вперед. Мне нужно подумать. Но учтите, что вы многим рискуете. Если вы получите такие деньги и попытаетесь сбежать, то вас могут найти как свидетеля и даже могут выдать, если вы переедете в Махачкалу. Меня не найдут, прохрипел г у л а м А кто приходил от вас? Можете назвать хотя бы его имя? Это наш знакомый. Он не знает, кого я видел. И вы не сможете у него ничего узнать. Гнусное свойство карликовых умов приписывать свое духовное у б о ж е с т в о другим. Не сдержался Дронго, вспомнив Бальзака. Что? Не понял гулам. Ничего, не обращайте внимания, это такое выражение. Вы очевидно решили, что я, не заплатив деньги вам, могу сэкономить, предложив вашему знакомому меньшую сумму. И у него узнав имя убийцы, он его все равно не знает, так и не понял, о чем речь гулам. Поэтому нужно заплатить только мне. А Мехман все равно не знает, кого я видел. Мехман ваш знакомый? Он родственник моей покойной жены. Она давно у мерла? Пять лет назад. Она сильно болела, и тогда я продал наш дом, чтобы ей помочь. но ничего не получилось. Сегодня Мехман сказал мне, что в Габалу приехал известный эксперт, который будет расследовать убийство Самиры Хаквердиевой, и предложил мне с вами встретиться. Я не хотел приходить, но он меня уговорил, сказал, что это не так опасно. Почему опасно? Вы предлагали эту информацию кому-то другому? Гулам понял, что проговорился и замолчал. только засопел сильнее. Он предложил мне встретиться, сообщил г у л а м но если вы не хотите платить, то я получу деньги от других. А вот это уже шантаж. повторяю, что ночью в другом городе я не смогу найти для вас сто тысяч долларов наличными. Найдите завтра, пожал плечами г у л а м Я могу подождать. Тогда давайте уточним кое-какие детали. Вы своими глазами видели, как кто-то столкнул молодую женщину со скалы? Видел. Я стоял рядом и видел, как он прошел мимо меня, а потом он толкнул ее, и она упала. Она кричала? Нет. Падала молча. Наверное, испугалась или не ждала, что толкнут. Почему вы сразу ей не помогли? Может, она была еще жива? Гулам молчал. Почему? переспросил Дронгу. Мужчина по-прежнему молчал. Можете не отвечать, сказал Дронгу. Я понял. Вы не хотели, чтобы вас увидели. Вы узнали убийцу и поняли, что вам лучше не показываться ему на глаза. И вы не стали ей помогать. Если все знаете, то зачем спрашиваете? спросил Гулам. Просто строю догадки. Тогда давайте закончим наш разговор. Я постараюсь завтра придумать что-нибудь с деньгами, а вы постарайтесь ни к кому больше не обращаться. И учтите, что иногда чрезмерная жадность может погубить человека. Мне нужны деньги, чтобы отсюда уехать, твердо сказал Гулам. У вас есть дети? уточнил Дронгу. Нет, у нас с женой не было детей, она болела. Понятно. Тогда расстанемся до завтра. Давайте договоримся, что завтра утром в 12 часов мы встретимся с вами на этом месте. Постараюсь до этого времени что-нибудь выяснить насчет денег. Надеюсь, что филиалы банков у вас будут работать, и я смогу снять со своей карточки такую сумму. Хотя вы должны понимать, что сумма очень большая. И на слово вы мне, конечно, не поверите. Нет, я теперь никому не верю, пока не получу деньги. Категорично, но по-своему справедливо. Последний вопрос: убийца вас видел? Нет. Я был за камнями, но я его увидел и узнал. Более чем исчерпывающий ответ. Хорошо. Тогда до завтра. До свидания. Дронго не стал протягивать руки своему собеседнику, а, повернувшись, пошел обратно в отель. С этим типом все было понятно. Опустившийся несчастный человек, сильно пьющий и уволенный с работы. После смерти супруги он окончательно махнул на себя рукой. Случайно увидел смерть молодой женщины и решил заработать большие деньги. Но там был... Стоп. Давай внимательно анализировать разговор. Убийцу гулям узнал, вернее знает его в лицо или по имени. Это не так сложно, ведь он работал здесь давно. Значит, убийцей мог быть кто-то из местных, кого он точно знает и, видимо, боится. Деньги он хочет получить, но сразу сбежать, может быть, даже в соседнюю страну, чтобы оказаться в безопасности. Но вполне вероятно, что он ничего не видел и хочет просто заработать деньги. В этом случае г у л а м может выдать за убийцу кого-то из известных лиц, чтобы получить деньги и самому сбежать. Такой вариант тоже не исключен, хотя для интеллекта гулама он слишком сложен. Гулам не стал бы придумывать подобную ситуацию, понимая, как опасны для его жизни такие игры. Приходится согласиться с тем, что подобное убийство имело место, и он действительно видел, как кто-то столкнул женщину со скалы. Дронгу подошел к отелю, вошел в здание, поздоровался с п о р т ь е Вам что-нибудь нужно? поинтересовался молодой человек. Он видел, как с гостем встречалась директор отеля, и потому был вдвойне с ним у ч т и в Пусть принесут чай, попросил д р о н г о Он поднялся на свой этаж, прошел в номер, достав из кармана телефон, позвонил Мавсуму. Извините, что беспокою вас в такое позднее время. Ничего, я все равно не спал, ответил брат п о г и б ш и й Кажется, у нас появилась зацепка. В каком смысле? На меня вышел один человек, который утверждает, что видел, как вашу сестру столкнули со скалы. Кто он такой? Быстро спросил Мавсум. Местный житель. Он видел, что произошло, и просит за свою информацию много денег. У него проверенная информация. Уверяет, что видел все своими глазами. Как его зовут? Я знаю, как его зовут. Успокойтесь. Он хочет за свою информацию сто тысяч долларов. Мы готовы заплатить. Сразу решил Мавсум. Если нужно, я завтра поеду в Баку и привезу деньги. Пусть скажет, кто убил мою сестру. А если окажется, что он соврал? Для этого есть вы. Мою семью он сможет обмануть, других людей тоже сможет. Но именно поэтому мы попросили вас о помощи. И вся ответственность будет на мне, прокомментировал Дронгу. Мы дадим деньги только вам, сказал Мовсум, и никому больше. Спасибо за доверие, пробормотал Дронгу. Но пока рано обсуждать подобные вопросы. Нужно будет проверить информацию. Я все равно поговорю с отцом, сообщил Мовсум. Хорошо, что вы приехали. Никому другому не сделали бы такое предложение. Это не факт. Мы еще посмотрим, чем дело обернется. Спокойной ночи. Мавсум тотчас отключил связь. Он очевидно торопился сообщить своему отцу последние новости.